Глава четырнадцатая. Внезапная встреча. Страшась открыть глаза, Нэнси отступила на шаг от камина и нашарила в кармане носовой платок. Ханна продолжала причитать. «Летучие мыши, мыши, Нэнси, осторожнее, они могут укусить тебя!» Нэнси почти ничего не видела, однако же смутно различила двух летучих мышей со свистом, описывающих круги по комнате. Они были явно ошеломлены внезапным перемещением из черного домохода в залитую светом комнату. Миссис Груин, закутав голову в найденную наспех шаль, рванулась к двери и настежь распахнула ее. «Кыш, прочь отсюда!» Нэнси, наконец, удалось очистить лицо от сажи, после чего они с Ханной попытались отделаться от опасных тварей. В конце концов домоправительница выбежала из дома. Нэнси за ней, а следом за ними из дома вылетели и летучие мыши. Спустя минуту Нэнси и Ханна поспешно вернулись в дом. «Слава богу, избавились!» — сказала Ханна. «А теперь, Нэнси, шагай-ка наверх, прими ванну, а я приберусь в гостиной». Уговаривать Нэнси нужды не было. Она как могла стряхнула с себя сажу и пошла наверх. Наконец-то! Слишком измученная для того, чтобы продолжать поиски сокровищ, юная сыщица могла себе позволить уснуть. на утро Нэнти поведала Кэрол историю с летучими мышами. Она и напугала ее, но больше позабавила. И впервые за последние несколько дней бледное лицо девушки осветилось улыбкой. «Так и вижу вас, черный отца же с головы до ног». Отныне ограничиваю зону поисков местами почище, Засмеялась Нэнси, помогая миссис Груэн приготовить завтрак. Девушки заметили, что к дому широкими шагами направляется мистер Хилл. «Доброе утро!» — приветствовал их банкир. «В фермерском домике все тихо. Ночь прошла спокойно. А здесь как? Приключения были?» «Полно!» — ответила Нэнси и поведала ему историю с домоходом. Он над души рассмеялся. Вскоре все четверо принялись за обильный завтрак. «Мне надо в банк съездить», — объявил под конец Рэймонд Хилл. «Водитель отвезет меня, а после я пошлю его назад присматривать за домиком». «Ну, а мы останемся в гостинице», — сказала Нэнси. «Как только отец объявится, попрошу его поставить двух дежурных, одного здесь, другого на смену вашему водителю, и тогда мы с Миссис Груин сможем вернуться домой, а заодно и с собой прихватим». «Отличный план» лучшие в сложившихся обстоятельствах», — сказал мистер Хилл. «Кстати, Нэнси, вчера вечером вы бесспорно превзошли Джеммитов в изобретательности». Вскоре появилась машина банкира, он уехал, и меньше чем через час вернулся его водитель с новой резиной для кабриолета Нэнси. Он быстро поменял колеса и отправился на свой пост фермерский домик. В полдень Нэнси позвонила отцу на работу. Как выяснилось, Карсон Дрю только что вернулся. Она быстро изложила события минувшего дня, и мистер Дрю пообещал принять предложенные ею меры предосторожности. Час спустя перед гостиницей притормозил автомобиль. Вместе с отцом Нэнси в нем было двое мужчин крепкого телосложения. Частные детективы лаконично представил их адвокат. Одного из них он оставил в гостинице, другого отправил в фермерский домик. Полночь их сменит очередная пара дежурных. «Собирай свои вещи, Кэрол. Поедешь с нами», — распорядилась Нэнси. «Какое-то время мы сможем отдохнуть». Пока Кэрол собиралась, мистер Дрю поведал дочери, что семейство Сидни Бунтонов наняло адвоката, чтобы оспорить в суде завещание аса Сидни. «Тут я тебе боюсь, не помощник», — вздохнула Нэнси. «Жаль, что мне пока слишком мало лет, чтобы быть юристом». «Ты так отлично справляешься», — возразил отец. «А суд уверен, мы выиграем. Иное дело, что не помешало бы заполучить какое-нибудь надежное свидетельство, объясняющее, отчего мистер Сидни предпочел эту девочку-сироту всему своему семейству». Разговор оборвало появление Кэрол. На ней было обшарпанное пальто, в руках старый чемодан. «Я никуда никогда не выезжала». Извиняющимся тоном сказала она. Носила главным образом форменную одежду, так что платья мне не были нужны. Это навело Нэнси на мысль. «Кэрол», — заговорила она, — «ты заслуживаешь, чтобы у тебя был хороший гардероб. Поехали в центр. Совершим налет на магазины Я оплачу покупки. Расплатишься, когда вступишь в право на следство. Купим платье, туфли, пальто и еще... С ума сойти!» — воскликнула Кэрол. — Ничего подобного у меня в жизни еще не было. — Проведем время с пользой. Нэнси заперла входную дверь и отдала ключ дежурному. — Поехали. Добросив до дома Ханну, они направились в торговый центр. Заходя вместе с Кэрол в лифт крупного универмага, Нэнси заметила, что в кабине, кроме них, находятся еще Бесс и Джордж. Кузины робко улыбнулись, но тут же будто вспомнив что им велено вести себя сдержанно, отвернулись в сторону. Нэнси в порыве дружеских чувств положила ладонь на плечо Бесс. «Слушай», — мягко заговорила она, «я же не сделала ничего дурного. Неужели обязательно ломать добрую дружбу только из-за того, что семьдесят лет назад кто-то с кем-то, кого теперь уже нет на свете, по-дурацки перессорились?» К удивлению Нэнси по щеке Бесс скатилась крупная слеза. Джордж нервно прикусила губу и перевела взгляд с Бесс на Нэнси. «Ничего не поделаешь, Нэнси», — проговорила она наконец, «ведь из-за твоего отца наша семья может лишиться законной части наследства ассы Сидни». «Прошу тебя, не надо так говорить», — воскликнула Нэнси. «Почему бы не потолковать обо всем этом спокойно, за чаем, к примеру?» Поколебавшись немного, кузины согласились и вскоре все четверо уже сидели в тихом углу небольшого ресторана. «Бесс, вы с Джордж, как и я, познакомились с Кэрол в один и тот же день», начала свой рассказ Нэнси. «Тогда же мы впервые встретились с мистером Сидни». Бесс и Джордж кивнули, и Нэнси продолжила. «Вы прекрасно знаете, что мой отец — один из лучших адвокатов Ривер-Хайтс. Под вечер дня нашего знакомства с Кэролом Она позвонила мне домой и сказала, что мистер Сидни хочет составить новое завещание и просит папу, если это не ломает его планов, приехать утром и помочь ему. Мистер Сидни показался мне человеком совершенно вменяемым. А вам разве нет? Бесс и Джордж смущенно переглянулись и покачали головами. «Долг моего отца состоит в том, чтобы выполнять пожелания своих клиентов», — вновь заговорила Нэнси. «И разве я виновата в том, что мистер Сидни выбрал его?» «С Кэрол та же история. Все просто. Мистер Сидни решил сделать ее одной из своих наследниц. Только вот счастье ей это не принесло». «Это правда», — подтвердила Кэрол. «Но согласитесь, что семейные распри не должны ломать нашу дружбу», — продолжала Нэнси. «Какое к нам имеют отношение семейные споры?» «Нэнси...» — заявила Джордж. — Ты совершенно права. — Я прошу прощения. Мне стыдно за свое поведение. Я хочу, чтобы мы и впредь были друзьями. — Нэнси, дорогая, — воскликнула Бесса. — Я так счастлива, что мы снова вместе. А ты, Карл, знай, что я лично пальцем не пошевелю, чтобы как-то изменить распоряжение мистера Сидни. — Я тоже, — быстро проговорила Джордж. Вся компания дружно рассмеялась. — Ну что, девочки? «Вы зачем сюда пришли?» — осведомилась Джордж. «Нам всегда нравилось покупать вещи вместе с Нэнти». «Кэрол как раз нужны новые вещи», — пояснила Нэнти. «Не поможете?» «Ты еще спрашиваешь», — откликнулись Бесс и Джордж. Весело беседуя, девушки вышли из магазина незадолго до его закрытия. В их руках было много пакетов с новыми платьями и прочими предметами гардероба для Кэрол. Вдобавок ко всему... Кэрол обновила прическу, поработали мастера в салоне. Выглядела она теперь на редкость привлекательно, да и уверенности в себе у нее как будто прибавилось. Но все же успокоилась она еще не вполне. По дороге домой Кэрол прошептала на ухо Нэнси. — Не оставляйте меня одну, пожалуйста. Я очень боюсь джемитов Вы не против, если я пока не буду возвращаться в старый дом и искать там всякие тайники? — Ну, конечно же, кэрл Наверняка тебе будет лучше здесь, у нас. Под Богом и миссис Груин. Главное, не волнуйся. Все будет хорошо. Мистер Дрю вернулся домой в шесть вечера, и вскоре все сели ужинать. Разговор за столом шел о том о сём, но как только с едой было покончено, адвокат пригласил дочь к себе в кабинет. Он закрыл дверь и попросил Нэнси присесть. «Слушай», — начал он, — «мне тебе многое чего надо сказать». Не хочется расстраивать карл поэтому я и решил поговорить с тобой наедине. Мне тут кое-что пришло в голову. Насчет прошлого Кэрол? Да. Тебе кажется, что а Сидни догадывался, кто она такая? Адвокат кивнул. Я съездил в детский приют в фарнвуде и покопался в тамошнем архиве. Кто были родители карл установить не удалось. Но я наткнулся на кое-что интересное. Выяснилось, что о соседни долгие годы был одним из попечителей этого приюта. Однажды его внимание привлекла некая девочка по имени Сэйди Уипл. И он настоял, чтобы ее имя изменили на Кэрол, так звали его умершую в детском возрасте дочь. По прошествии времени, когда Джейм, владевший небольшим ресторанчиком, выразили желание удочерить Кэрол, он согласился, но лишь при том условии, что они переедут к нему на работу, прислугой Фрэнк и Эмма быть не пожелали и сошлись на том, что в их распоряжении переходит чайная, а также гарантируется доля в наследстве асы. мэнси была заинтригована. «Слушай, па, тебе кажется, что если бы мистер Сидни так внезапно не умер, он бы сам тебе все рассказал?» «Думаю, да. А теперь, увы. Придется до всего докапываться самим» и если не получится, то, боюсь, эти стервятники-родственнички доведут дело до суда». Двое из наследников уже вне игры, и нынче рассказала отцу, как восстановились их дружеские отношения с Бесс и Джордж. «Что ж, прекрасно, поздравляю», — сказал он. «Вот если бы твои чары распространялись на их родителей и дедов, между прочим, главная причина, по которой я поехал в детский приют — заключалась в том, чтобы передать администрации, содержащуюся в завещании Ассы Сидни, просьбу заняться биографией Джеммитов и в случае необходимости подыскать Кэрол новых приемных родителей. «Но сейчас Джеммиты в бегах», — напомнила Нэнси отцу. «Уже этого достаточно для того, чтобы лишить их родительских прав», — сказал адвокат. «Я тотчас же позвоню в приют и попрошу разрешения на ее пребывание у нас до тех пор, пока не будет решен вопрос с новыми приемными родителями». «Я уверена, что Джеймит и скоро объявится», — заметила Нэнси, «либо за тем, чтобы забрать уже припрятанные вещи, либо чтобы найти новые». «К слову», — вставил мистер Дрю, — «мне удалось получить судебное распоряжение временно конфисковать содержимое коробок, который Джейми принес на чердак фермерского домика. Отец замолчал, и в тот же момент Нэнси так и застыла на месте. В наполовину открытом окне она увидела чей-то устрашающий оскал.